Возник в поле зрения Салли. Мужчина этот подошел к ним и сказал. «Я не ослышался, вы говорили про Нью-Йорк. Я охотно разделил бы с вами затраты». Это был тот самый, которому необходимо было попасть в Нью-Арк к 7 часам. Сейчас стрелки показывали без 27. Девица из Херсет окрикнула ту, что стояла за стойкой Эйвисса. «Джина, нет ли у тебя машины, которую ты могла бы послать в Нью-Йорк?» «Сомневаюсь, но подожди, сейчас позвоню на стоянку». Джина стала набирать номер, зажав трубку между ухом и плечом. Салли вдруг подумала, интересно, эта Джина была когда-нибудь влюблена? Она была совсем молоденькой, но апатичной, с присыщенным и одновременно недовольным выражением лица. Какое ещё высали, очевидно, появляется у итальянских девушек до того, как страдальце матери слишком долго прижимает их к груди. Сали сбежала от своей страдальце матери, как только смогла. Сначала нашла приют в школе, затем в замужестве, и, возможно, потому всякое страдание воспринимала как нечто неожиданное, неоправданное, остро болезненное. Она думала, неужели каждой женщине в мире выпадает на долю такая боль? Разве это вынесешь? Чем же тогда держится мир? Высокая девушка в зеленом, за стойкой Нейшн спросила, и чего это все рвутся в Нью-Йорк? Что там такого в Нью-Йорке? Колокол свободы, сказал ей Джейди. Этот колокол, который прозвонил, когда Конгресс принял декларацию независимости, на самом деле хранится в Зале Независимости в Филадельфии. «Будь я на вашем месте, — сказала она ему, — я взяла бы такси, поехала в город и посмотрела какой-нибудь фильм», — Джерри спросил. «А что идет хорошего?» Девица из Херса сказала. А «Моему приятелю понравился фильм прошлым летом в Мариэнбазе, а я считаю, хуже не придумаешь. У кустов там даже тени нет», — я ему говорю. «И это они называют искусством?» А он говорит, «Самое, что ни на есть искусство». Девушка компании Эйвис крикнула из-за своей стойки. «В городе идет новая картина с Дорис Дэй и роком хатсоном Все в восторге», — Джерри сказала. Я люблю Дорис Дэй. Голливуду надо бы почаще давать ей петь. Салли всегда огорчала то, как легко он завязывает разговоры с женщинами. Любыми женщинами. Джена положила телефонную трубку на рычаг и сказала. Элис, одна машина только что вернулась. Ее могут сразу выпустить. И Элис, миленькая Элис с личиком без подбородка и таким нетребовательным приятелем, улыбнулась, выставая вперед крупные зубы и сказала, «Извольте, сэр, теперь она займется вами». «Меня не забудьте», — напомнил мужчина, которому надо было в Нью-Йорк. Джерри повернулся к нему и покраснев сказал, «Мы с женой, пожалуй, предпочли бы ехать одни». Мужчина шагнул к Джерри и схватил его руку. «Меня зовут Фенчер. Я живу в Элизабет, штат Нью-Джерси, и работаю по химическим присадкам. Я вовсе не хочу на вас давить, но вы бы меня очень обязали, если бы разрешили поехать с вами». Джерри изящным жестом приложил свою тонкую длинную руку к колбу и сказал, «Что ж, мы об этом подумаем. Сначала еще надо получить машину». Он небрежно швырнул кредитную карточку Херца на стойку перед Джинной, Но она сказала, что поскольку машина принадлежит компании «Эвис», надо внести аванс в 25 долларов наличными. «Но у нас нет 25 долларов, верно?» — спросил Джерри у Салли. «А билеты?» — сказала она. Фенчер мигом очутился подлинив. «Вам нужно 25 долларов?» — Салли и Джерри молча посмотрели друг на друга. И от романтической поездки вдвоем при луне, навстречу своей судьбе и полуночи, остался лишь раскрашенный задник. «Я сдам билеты и получу за них деньги», — сказал он. «Да, девчонка, у меня действительно посидеет», — и сказал Джинни.